Глава восьмая. Четвёртая стихия. Вот оно как, задумчиво сказал Илирик, глядя на меня. В самом деле всё слишком удачно получилось. «Впрочем», — добавил советник, — «всё это означает лишь то, что мы сейчас движемся в правильном направлении». Только что я рассказала советникам, что получила в своё распоряжение силу магии воздуха. Правда, в университете мы специально сочинили легенду о том, что я взяла только способности. О том, что мне пришлось для этого ещё и поглотить душу, я благоразумно промолчала. Незачем советникам знать такие подробности касательно моих сил». Даже простого условного копирования способностей было более чем достаточно. «Что ж», — усмехнулась Амели, — «ещё один факт в пользу моей теории». «Какой теории?» — недоумённо спросила я. «Ну, сейчас начнётся», — закатил глаза отец Бульхиора. «Эстебан, не умничай», — отмахнулась Амели. «Лучше пойди, прогуляйся с сыном и поговори с ним, потому как скоро времени у нас не будет ни на что, кроме работы». После чего посмотрела на меня и начала свой рассказ. Я, дорогая Мари, хоть и не оказалась в свое время адрена способностями к волшебству, но вот теорию магии одно время изучала очень глубоко, и в итоге составила целый научный труд, который даже эль на наи признал имеющим право на существование. Суть в том, что магия сама по себе не терпит рамок классификации. То есть у каждого она уникальна, и чем больше люди пытаются загнать ее в рамки определений, тем больше возникает неувязок. Взять, например, тех же телепатов. Вот к какой магии их отнести — вода или всё-таки воздух? И это лишь один из бесконечных примеров. Вот ваши способности проявились именно так. Я бы даже сказала, что это нечто из ряда зеркальной магии, если уж вы можете повторить любые способности. Но на самом деле это всё сейчас, конечно, несущественно. Важно то, что вы сможете исполнить роль четвёртого мастера магии. И это, безусловно, важно, так как если раньше... Мы могли надеяться только на десять лет, то теперь можем рассчитывать на целых двадцать пять. Это просто невероятный подарок судьбы. Целое поколение. Мы не просто будем готовы отразить вторжение, мы будем готовы нанести ответное. — Зачем? — удивлённо спросил молчавший до этого Лаэрта. — Неужели вам так хочется воевать? — Именно, что не хочется, — усмехнулся Иллерик. — Но придётся. Это уже второе вторжение варваров. И я сильно сомневаюсь в том, что, получив отпор, они успокоятся. Конечно, загадывать так далеко еще рано, и все же нужно принять меры. В идеале устранить воинственную верхушку и установить свою власть, потому как большинство людей, как ни странно, воевать не любят. Хотя, конечно, как они воспитывают детей, мы не знаем. Признаться, до этого времени мы были несколько беспечны в этом вопросе. «Очень хорошо, Мари», — кивнула мили «Если вы пошли на такой риск и приложили такие старания, то вы заслуживаете за это отдельные награды. Что бы вы хотели от нас попросить? Говорите смело. Хоть просьба и должна быть в рамках разумного, все же наши возможности, как вы догадываетесь, весьма велики». «По правде говоря, я не думала об этом», — призналась я. «Если, возможно, я бы не хотела спешить со своей просьбой. Прежде мне нужно попутешествовать, познакомиться с этим миром, с разными расами». «Увидеть, как здесь живут обычные люди. Вы же знаете, что я гостья из другого мира. Здесь очень легко ошибиться». «Хорошо», — кивнул илирик «Тогда через год, два или три мы будем ждать вас и будем готовы выслушать вашу просьбу. Устраивает?» Я хотела бы кивнуть, но в этот момент браслет обжег меня. «Марии, не глупи», — прошептал Алрей. «Власть имущие помнят о простых смертных ровно до тех пор, пока от них есть польза» заключай с ними магический договор. «Меня устраивают эти условия», — кивнула я. «Но, с вашего позволения, я бы хотела заключить такой же договор, какой вы заключили с Дэмианом. Сами понимаете...» — я улыбнулась. «Событий будет много. Память может что-то и не удержать». «Разумно», — кивнула Амели, вставая. «Только такой договор с тобой буду заключать я. Иллирик уже находится в слишком преклонном возрасте. Если ты будешь три года гулять по авиалу... До твоего возвращения может просто не дожить». «Согласна», — кивнула я, дождавшись одобрения Алреи и Иринии. Мы взялись с советницей за руки. «Я Мари Аникано, — так я решила обозначить здесь свою фамилию, — обязуюсь принять участие в стихийном ритуале и зарядить магией обелиск воздуха». «Да», — улыбнулась советница коротко и по существу. «Я, советница Амелий Ивас, от имени совета обязуюсь в обменное участие в ритуале исполнить просьбу Марии Ани Кано, если данная просьба будет находиться в рамках наших возможностей, а также не будет унижать честь и достоинство членов совета. Просьба может быть комплексной, но она должна быть одна. Устраивает?» — спросила советница Амелий. «Да», — кивнула я. «Еще одна поправка», — мягко сказала Амелий. «Если в течение трёх лет ты не приходишь к нам и не называешь свою просьбу, будет считаться, что ты отказалась от своих притязаний. Уж извини, но бессрочным договором я себя и своих коллег связывать не хочу. Думаю, за три года ты определишься, что тебе нужно». «Принимается», — подтвердил я. На этот раз магию для закрепления договора пришлось использовать мне. Яркая зелёная вспышка — и готово. «Отлично», — кивнула Амели. А теперь, с вашего позволения, нас ждут дела. Надо сообщить остальному совету об изменении срока вторжения. Пусть пересмотрят некоторые моменты в нашей политике. Я, мать, Алла Эрта и ректор на Иете тоже покинули шатер. — Неплохо, Мари, — улыбнулся милорд-ректор. — Вы грамотно воспользовались ситуацией. В самом деле всегда лучше подстраховаться. — Да, — рассеянно кивнула я. — А теперь нам, наверное, нужно перекусить и идти отдыхать.